Глава 11. В которой встречаются старых знакомых и любуются морским дном. Этого не может быть. Эта мысль неслась в голове Джеймса по кругу, пульсируя в такт окружающему его чёрному водовороту с искрами звёзд. Во всяком случае, с его точки зрения, всё выглядело именно так. Анабель мёртвой хваткой вцепилась в его руку, и он сам старался обнять её крепче. Мысль о том, что они потеряют друг друга в звёздной черноте, была нестерпима. Но как ей удалось активировать портал? Она ведь не дракон, а Уильям не прикасался к этой штуке. Это к лучшему, конечно, не хватало, чтобы в неведомые дали унесло мальчишку, но чёрт побери, не может этого быть. Свет вспыхнул неожиданно ярко. Джеймс зажмурился и выставил перед собой руку с зажатым в ней шокером, другой рукой задвинув Аннабель за спину. Рядом потрясённо выругался мужской голос. Он показался знакомым, но сразу узнать его обладателя Джеймс не сумел. "Какого дьявола вы здесь делаете? Кто вы?" рявкнул голос. И Джеймс кое-как проморгавшись, увидел перед собой сперва большой квадратный стол из тёмного полированного дерева, затем дуло револьвера, а затем и его владельца невысокого плотного человека лет 30 в тёмно-серой одежде, высокий и залысинный, тонкий нос с горбинкой. Бледная кожа и тонкое золотое колечко в правом ухе выглядели знакомыми, а вот чёрная повязка на левом глазу оказалась сюрпризом. "Эрни", прохрипел Джеймс, выпрямляясь. "Хорошо встречаешь старых друзей, нечего сказать". "Лис, здравствуйте", растерянно проговорила Анна. Они уставились друг на друга. Старые друзья, которые внезапно сваливаются с потолка, вызывают много вопросов. Серый Эрни, помедлив, растянул тонкие губы в подобии приветливой улыбки, но револьвер не опустил. «К тому же с леди я не знаком вовсе, да и твоя хитрая задница давненько мне не попадалась». «Не думал, что тебя волнует моя задница. Получается, в нашу последнюю встречу я не зря свалил, не дожидаясь окончания вечеринки». Эрни расхохотался, дуло опустилось. Джеймс последовал его примеру, отдельно отметив цепкий взгляд, которым бывший приятель проводил драконий кристалл в рукояти. Да уж, Эрни ведь имел дело с драконами и точно знал, сколько может стоить эта штука. Не в том смысле, о котором ты подумал. Присаживайтесь, гости дорогие, поболтаем. Эрни приветливо повёл рукой и подал пример. Джеймс украдкой осматривался. Помещение с лёгкостью вместило бы человек 20. Огромный стол, множество стульев, на один из которых он усадил напряжённо молчаливую леди Грей. Странного вида лампы, электрические, карта мира на одной стене, рамки и флажки на другой. На берлогу Эрнии в Драконвилле это место не походило, да и отсутствие окон ясности не прибавляло. Что же, придётся импровизировать. Ты так и не ответил на мой вопрос. Эрни не переставая улыбался, но в его голосе послышался ляск клинка, покидающего ножны. Как вы тут очутились? Понятия не имею, честно ответил Джеймс, не говоря о том, что даже не знаю, где это здесь. Выражение лица собеседника приветливее не стало, но у такого типа, как Эрни, вряд ли может удовлетворить ответ не знаю. Однако и всей правды говорить не хотелось, и жаль, что нельзя обсудиться на бэлл общую версию. Джеймс вздохнул и решился. Мы были в библиотеке вдвоём ночью. Бледи Анабель показывала мне коллекцию редкостей, собранных её покойным отцом. Весьма интересно. Он многозначительно взглянул на Эрни, и тот понимающе ухмыльнулся. Мол, знаем мы, какие редкости тебя интересуют ночью наедине с дамой. Джеймс тоже позволил себе улыбку. Репутация Ловиласа избавляла его от лишних вопросов. Впрочем, в библиотеке Фокс-Холла действительно было немало интересного, и сочинить правдоподобный рассказ о книгах, фигурках и картах не составило труда. А потом мы добрались до этой штуки, а она вдруг вспыхнула. И вот мы здесь. Джеймс покосился на Аннабель. Та сидела смирно, опустив взгляд и будто бы в смущении прикусив губу, словно драконья магия и впрямь сорвала ей тайное свидание. Она не хотя положила руку на стол и раскрыла ладонь, демонстрируя статуэтку. Эрни перевёл взгляд на Графеню, и улыбка сползла с его лица, сменившись выражением недоверия. А уж почему нас занесло именно к тебе в гости, этого я не знаю. Джеймс развёл руками, демонстрируя полную искренность. Честное слово. Зато, пожалуй, знаю я. Эрни, не отрывая взгляда от статуэтки в ладонях Аннабель, сунул руку во внутренний карман жилета и поставил на стол еще одну статуэтку из голубого камня, изображающую спящего дракона. «Я как раз возился с этой штукой, хотел понять, как она работает», хриплым голосом пояснил он. «Это драконий портал». «Да ты в курсе, так?» Джеймс вскинул брови, но отпираться не стал. «Благодаря тебе». Эрни хмыкнул и поднял взгляд. Да ладно. Это была просто дружеская шутка. И ты жив. Значит, она удалась и никто не пострадал, верно? Эрни вернулся к теме. Тип, который мне её, ну, скажем, подарил, уверял, что с помощью этих штук можно переноситься с места на место. Но второй статуэтки у него не было, а как настроить односторонний портал, он не знал. Я уже хотел нанимать настоящего мага. А тут ты. Вы позволите, леди? Аннабель коротко взглянула на Джеймса, и тот кивнул. Несмотря на ставший более дружелюбным тон Эрни, Джеймс прекрасно помнил, что этот тип – один из самых больших хитрецов, что встречались ему в жизни. Он знал Эрни достаточно хорошо, чтобы не доверять ему, да и чутье буквально вопило об опасности. «Очаровательно!» – пробормотал Эрни, поднеся к лицу обе статуэтки. «Полная идентичность!» Мнеловко просить об этом, леди, но мне для полного жизненного счастья весьма не хватает именно этой штучки. Вы не могли бы? Нет, не подарить, я не настолько нагл. Но, скажем, я мог бы принять эту милую вещицу в качестве платы за проезд. Вам ведь нужно вернуться в Англию. А где мы сейчас, позвольте узнать? Поинтересовалась Анабель. Джеймс Кивком подтвердил, что его этот вопрос тоже весьма волнует. Верни особенно широко улыбнулся, привкушая удовольствие. Как бы вам сказать, леди? В тихом океане. Он поднялся, подошёл к карте и потянул за висящий рядом шнурок. Карта послушно поползла вверх, и оказалось, что одно окно в комнате всё же было, вернее, иллюминатор, большой, круглый, в широкой раме. Анна ахнула, прижала ладонь к губам. И Джеймс сам с трудом сдержал удивлённый возглас. За стеклом сквозь толщу воды виднелись очертания скал, по голубоватому песку на дне скользили узкие тени. Мимо иллюминатора пронеслась стайка мелких рыбёшек. К поверхности потянулась ниточка пузырьков. Аннабель поднялась и подошла к иллюминатору, зачарованно вглядываясь в океанское дно. Эрни смирил её неприятным, вызывающим опасения взглядом, а потом вернулся к столу. Через год после того, как ты исчез, у меня случилось одно дельце. Он понизил голос и неопределённо покрутил рукой. Копы, они везде копы, им лучше не попадаться. А в Драконвилле так и подавно. Знающие люди посоветовали мне залечь на дно. Что я и сделал, как видишь в буквальном смысле слова. Жаль, что не сразу, но мне повезло отделаться одним глазом. Он коснулся повязки. Так что теперь я не сухопутный бандит, каким ты меня знал, а вполне себе капитан пиратского судна. Кальмар и кишки тебе в тарелку. Эрни растянул губы в ухмылке, обнажая родные кривые зубы и парочку новых золотых. Джеймс только покачал головой. Да уж, серый Эрни славился своим умением находить выход из трудных ситуаций. А дело явно было непростым, гроз потребовала кардинальной смены занятий. И что я тебе скажу, друг мой, самопровидение закинуло тебя сегодня на борт моей посудины. Петрушка в том, что в команде у меня ровно дюжина людей. Отличные парни, преданные мне как никто. Но люди моря суеверны, и идти на серьёзные дела компанией в 13 человек нам не хочется. Так что мне по заре нужен первый помощник. Что скажешь? Джеймс медленно облизал губы, обдумывая предложение. Ему приходилось работать с Эрни, и это был не слишком приятный опыт, даже если не учитывать дружескую шутку с ректором академии. С другой стороны, спорить с капитаном пиратского судна, точно зная, что где-то за стенами кают компании имеется ещё дюжина головорезов, было не с руки. Согласиться, а потом обмануть, но с подводной лодки как ни крути, никуда не денешься. Я понимаю твоё замешательство, Джимми. Эрн не наклонился к самому уху собеседника и заговорил еле слышно. Но учти, такой ещё момент. Я бы с удовольствием довёз тебя и твою даму до берегов старушки Англии в целости и сохранности, просто по старой дружбе. Да и статуэточка, однако баба на корабле, примета ещё более скверная, чем число 13. Мои парни вряд ли меня поймут, если я сообщу им, что решил взять пассажирку. «Мы живем в просвещенном девятнадцатом веке, Эрни!» Так же негромко отозвался Джеймс, старательно сохраняя невозмутимое выражение лица. «Женщины сейчас есть везде, и на кораблях, и на дирижаблях, и одному Господу ведомо где еще. Не заставляй меня думать, будто в твоей команде собрались сплошь средневековые неучи, не видавшие женщин». Капитан чуть слышно рассмеялся. «Верно, Джимми Лис, мои мальчики видели женщин». И знают, что с ними делать. И я вряд ли смогу их удержать. В конце концов, я один, а их, как ты помнишь, дюжина. Но, пожалуй, всё может измениться, если женщина на корабле окажется не просто женщиной, а, скажем, законной супругой первого помощника, у которого по счастливому стечению обстоятельств имеется персональная каюта с большим замком на двери. Терни немного значительно умолк, и оба взглянули на Анну, которая вроде бы и любовалась подводным пейзажем, а она вдруг обернулась, и по выражению её лица Джеймс понял, слышала всё до последнего слова. Анна Бэл задыхалась. Проклятый корсет впился в рёбра. Казалось, на него действует то же давление, что и на подводную лодку. Она была достаточно образована, чтобы знать такие вещи. К тому же у неё сын, что только не узнаешь о умного мальчика. Порой он читал ей сказки на ночь, а не она ему. И под сказками подразумевались научные труды. Анну мутила, и она очень надеялась, что никто не заметил. Мысли неслись, как взбесившаяся лошадь. О Илья Мадин, напуган. Сначала пропал отец, а теперь и мать. Они посредине где, в замкнутом пространстве с недоброжелательными людьми. Она, женщина среди головорезов. В такой ситуации не спасёт даже её пистолет, неизменно оттягивающий карман юбки. Скверно. Анна смотрела на Джимса и понимала, что он обеспокоен. Предложение Эрни выглядело сомнительно, однако лучше, чем ничего. Тем не менее, был ещё один вариант. Я высокая, как вы могли заметить, сказала она. Если меня переодеть, то сойду за мужчину. С гродью гаденько улыбнулся пират. Это не проблема, можно перетянуть. Мешковатая одежда скроет фигуру, терпеливо пояснила леди Грей. Мы можем представиться братьями. И как вы объясните команде внезапное появление на борту новых людей? Это моя забота, милочка, отрезал Эрни. Позвольте нам с Джеймсом поговорить наедине, очень вежливо попросила Анна. Корсет сдавил ещё туже, перед глазами темнело. Хоть бы не упасть в обморок. Что-то вы, леди, больно кислое. Лондонская погода явно испортила вам настроение, хохотнул капитан и направился к двери. У вас 2 минуты.